ныне, к сожалению, уже покойного. Дело у него было малоприятное и, к тому же, не терпящие огласки, поэтому обратиться в милицию он не пожелал, а его собственная служба безопасности оказалась бессильна. В доме Икса с некоторых пор загадочным образом стали пропадать драгоценности. Сначала кольцо с рубином, потом часы бригет, потом орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени и еще некоторые предметы меньшей, но все равно значительной ценности.